Глава шестая. Автостопом по галактике. 19 октября 2017 года над вершиной гавайского вулкана Халия-Кала горело красочное и чистое закатное небо. Розовый неспокойный океан облаков бурлил где-то там внизу, закрывая собой водную гладь такого же неспокойного тихого океана. Здесь, в Доме Солнца, а именно так название вулкана, переводится с местного наречия, на высоте 3000 метров к работе готовились оптические телескопы. У каждого из них было свое наблюдательное задание и цель. Кто-то будет смотреть вглубь времен, изучая невообразимо далекие звездные миры, которых, возможно, уже давно не существует. А один из телескопов 180-сантиметровый Pan-STARS-1, готовился к своей очередной охоте на неизвестные астероиды и кометы. PANSTARS — английский Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System. Система телескопов панорамного обзора и быстрого реагирования. Обзорная программа Гавайского университета, в настоящий момент состоящая из двух 1,8-метровых телескопов. А в том, что он был прирожденным охотником, не оставалось никаких сомнений. Чтобы обеспечить большое поле зрения, на телескопе была установлена гигантская астрономическая 16 -е гигапиксельная ПЗС-камера диаметром в полметра, а каждый снимок этой мозаики весил более 2 гигабайт. Закат погас, и телескоп начал свою рутинную работу. Не знаю, что этой ночью его ждет удивительное открытие. Луна еще не взошла, и телескоп работал на границе созвездий Пегас и Андромеда. Он проходил одни и те же площадки по четыре раза с интервалом около 15 минут, после чего перемещался в новую область небесной сферы. Спустя несколько часов на экране канадского астронома-наблюдателя Роберта Уэрика появились небольшие кадры с движущимся неизвестным объектом 20-й звездной величины который был сразу же опубликован на странице подтверждения NEOCP. Все шло обыденно, пока в следующую ночь не стали добавляться новые измерения с других обсерваторий, и чем их становилось больше, тем все сильнее нарастала и среднеквадратическая ошибка определения первоначальной орбиты. Она буквально рассыпалась, если только не допустить невозможное, что ее эксцентриситет заметно больше единицы. Давайте вспомним то, о чем мы уже говорили. Кометы могут двигаться по замкнутым эллиптическим орбитам, и в таком случае эксцентриситет будет меньше единицы. Либо орбита может быть разомкнутой, гиперболической, что означает лишь одно — объект будет навсегда выброшен из Солнечной системы. До описываемых событий наивысшее достоверное значение данного кеплеровского элемента орбиты принадлежит комете C-1981 Боуэлл, для которой оно было равным Е e, равно 1,57733 миллионных плюс-минус 0,8 миллионных. Существует комета, у которой эксцентриситет орбиты еще больше. Это C-1954 O1 Вазарова. Но из-за совсем небольшой наблюдательной дуги... Эксцентриситет ее орбиты определен очень неточно. Е равно 1,73651 1,73651,000 плюс-минус 0,41228,00. Как говорится, почувствуйте разницу. Следом за этими двумя кометами идет С-1997P2, Space Watch, с вдвое меньшим эксцентриситетом Е равно... 1,27944 миллионных плюс-минус 0,211 миллионных. На данный момент безоговорочное первое место занимает объект, о котором я расскажу чуть позже, и который в 2017 году все еще ждал своего открытия. Этими выкладками я хочу показать, что то значение эксцентриситета e е равно по порядку величины 1,17 Которая хорошо увязывала все измерения загадочного объекта, было за гранью тогдашней реальности. Ведь все гиперболические траектории объяснялись и подтверждались гравитационным воздействием планет-гигантов, в особенности Юпитера, либо тесным сближением с самим Солнцем, которое также может разогнать объект и выбросить его прочь из Солнечной системы. К примеру, комета Боуэлла C-1980E1 при вхождении во внутреннюю часть Солнечной системы на расстоянии в 100 астрономических единиц от Солнца, где гравитационным влиянием планет можно пренебречь, имела экстремально вытянутую, но все же замкнутую эллиптическую орбиту. С периодом обращения вокруг барицентра Солнечной системы более 7 миллионов лет и Офелием порядка 75 тысяч астрономических единиц. Но в данном случае даже по той еще грубой орбите, которую уже можно было построить, выходило, что новый объект не сближался с планетами. Более того, ученые обратили внимание и на то, где именно на небесной сфере была обнаружена эта странная находка. А нашли новый объект вблизи апекса Солнечной системы, то есть той точки, куда мы все — Солнце, планеты, астероиды, кометы, я и вы, слушающие эту книгу, летим со скоростью 19,4 км в секунду. То есть это именно та область, где вероятность обнаружения настоящего межзвездного гостя максимальна. Объект был размещен на странице подтверждения уже несколько суток, и новые измерения все больше убеждали ученых, что это именно то, что они так долго искали. По мере уточнения орбиты, ее эксцентриситет продолжал расти, приближаясь к Е равной 1,2. Этого открытия ждали. Ведь различные модели эволюции планетных систем говорили о том, что сейчас в окрестностях Солнца должны находиться свыше десятка межзвездных объектов, которых мы не видим лишь из-за несовершенства наших поисковых систем. Последние научные работы уменьшили эту оценку до семи объектов в год. И вот наше техническое развитие позволило открыть первый подобный объект. Скажу честно, в этот раз нам во многом повезло. Ведь если бы первый межзвездный пришелец пролетел чуть дальше от Земли, то из-за своего малого размера и скорости он, скорее всего, так и не был бы обнаружен. С другой стороны, когда-то нам должно было повести. 25 октября, спустя 6 суток после обнаружения объекта, вышел официальный циркуляр MPEC-2017-U-181 об открытии новой кометы C-2017-U-1 Pan-Stars. Да-да. Просто на тот момент ученые еще не имели опыта обозначения подобных объектов. А назвать космическое тело с такой орбитой обычным астероидом у них не поднялась рука. В начале документа было написано «Дальнейшие наблюдения за этим объектом очень желательны. Если астрометрия, перечисленная ниже, верна, то гиперболическая орбита объекта является единственным жизнеспособным решением. Хотя, вероятно, в настоящий момент не слишком разумно вычислять значимые исходные и будущие барицентрические орбиты, учитывая очень короткую дугу наблюдений. Приведенная ниже орбита обладает эксцентриситетом Е, приближенное равенство 1,2. Если последующие наблюдения подтвердят необычный характер этой орбиты, этот объект может стать первым явным случаем обнаружения межзвездной кометы. Как мы видим, даже после публикации циркуляра ученые все еще не верили собственным глазам. В этот же день были проанализированы снимки, полученные на восьмиметровом очень большом телескопе. Very Large Telescope, VLT, Чили, По срочной наблюдательной программе, название которой говорит само за себя, «Срочно! Первый межзвездный объект в Солнечной системе». Эти важнейшие данные еще раз подтвердили полное отсутствие каких-либо признаков кометной активности. К концу дня вышел еще один циркуляр, который впервые присвоил новое обозначение, введенное еще в 1995 году, но никогда ранее не использовавшееся. Именно тогда, еще за 22 года до открытия первого подобного космического тела, Было предложено присваивать префикс «а» неактивным объектам, находящимся на гиперболических орбитах. Комета C-2017U1 была переклассифицирована в гиперболический астероид А-2017U1. 6 ноября, когда объяснить подобную орбиту сотнями ошибочных измерений уже не представлялось возможным, Центр Малых Планет и Международный Астрономический Союз IAU — вносят изменения в систему наименования малых тел Солнечной системы. Для объектов с доказанным межзвездным происхождением вводят новый префикс «I» — сокращение от английского «interstellar» — межзвездный. И межзвездный странник вновь меняет свое обозначение. Теперь он уже именуется 1I-2017U1 — первый объект подобного типа. Интересно, что за две недели с момента открытия он получил и свое собственное имя – Оумуа Муа, что с гавайского языка переводится как «разведчик» или «посланник издалека». Это самое быстрое именование малого тела на моей памяти. Для обычного астероида главного пояса этот путь занимает порядка 10 лет. Итак, новый класс объектов официально открыт. Но давайте еще раз вернемся к самому обнаружению и проанализируем его по предельной проницающей силе телескопа Оумуамуа мог быть открыт еще с 20-х чисел августа 2017 года. Но тогда этому объективно мешало Солнце. Элангация составляла всего несколько градусов, то есть объект был виден лишь на светлом небе. При этом его расстояние от Земли составляло 1,26 астрономических единиц и постепенно сокращалось. В момент прохождения 1I-2017U1 перегелия 0,26 астрономических единиц. 9 сентября объект вошел в поле зрения космического аппарата Stereo A, но из-за слабого блеска не мог быть обнаружен на его снимках. Второе окно для обнаружения было открыто в начале октября, когда блеск объекта составлял 20,8 видимой звездной величины что является простой целью для телескопа pan Stars. Но объект находился все еще в сумеречной зоне, как раз там, где любители часто находят кометы и куда неохотно заглядывают большие телескопы. Но для любителей такой блеск при поисковых наблюдениях запредельно мал. В итоге межзвездный астероид был обнаружен лишь 19 октября при блеске 20,0 видимой звездной величины. Вблизи точки противосолнца при элангации 176 градусов, что как раз хорошо объяснимо. Именно в этой области неба малые тела Солнечной системы обладают минимальным фазовым углом, то есть угол между наблюдателем, объектом и Солнцем минимален, и к наблюдателям повернута освещенная Солнцем сторона объекта. В пример можно привести полнолуние в системе «Земля-Луна-Солнце», когда видимая поверхность нашего спутника максимально освещена. Немного позже нашлись и предоткрытия. Документально подтверждено, что 14 октября, как раз в день максимального сближения с Землей, до расстояния 24,2 миллионов километров. Оумуамуа впервые попался на кадрах другой американской обзорной программы, более скромного 0,68 метрового телескопа обзора Каталина, Каталина Sky Survey, CSS, названного так в честь гор, где установлены телескопы этой обзорной программы. Так что в этот момент открыть первый межзвездный объект мог и непрофессиональный охотник за кометами, имея средний телескоп с астрономической камерой и темное небо над головой. И такой человек нашелся, но об этом немного позже. После сближения Землей межзвездный астероид стал быстро терять блеск, как будто дождался своего открытия и, выполнив свою задачу, продолжил бесконечное скитание между планетными системами. К концу октября, когда ученые все еще спорили, к какому классу объектов его отнести, он уже был доступен для наблюдений только крупным телескопом, а последним его провожал космический телескоп «Хаббл», пронаблюдавший межзвездного странника 12 декабря 2017 и 2 января 2018 года. И вот об этих наблюдениях, которые ввели в замешательство все научное сообщество, мы еще с вами поговорим. Первый межзвездный объект улетел, но откуда он взялся? Когда были собраны все астрометрические позиционные измерения, и ученые получили самую точную орбиту, какую только могли, они сели за расчеты. Конечно, указать на ту единственную звезду, из системы которой прилетел этот пришелец, невозможно, так как в расчете очень много переменных, значения которых мы или не знаем вовсе, или знаем недостаточно точно. Сейчас у нас есть сверхсовременная и сверхточная звездная карта. Это каталог, создаваемый с помощью космического аппарата GAIA. В нем содержатся сверхточные положения звезд на текущее время, которые астрономы называют эпохой. Информация об их расстоянии и параллаксе для многих звезд вычислены скоростью скорости их собственного движения. Это очень важно, потому что Омуамуа летел к нам миллионы лет, а звезды, также летящие в пространстве, за это время заметно сместились. Что мы можем определить точно, так это ту точку небесной сферы, откуда этот гость влетел во внутреннюю часть Солнечной системы, еще не испытывая возмущения планет-гигантов. Она находится в созвездии Лира, но остается главный вопрос — сколько он летел? Здесь на помощь астрономам приходит статистика. Логично, что чем больше звезд в некой области пространства, тем выше вероятность, что межзвездный странник прилетел именно оттуда. Поэтому ученые стали искать скопление светил, одно из которых могло бы быть далёким домом оумуа муа Подходящим оказались звёздные ассоциации в созвездиях Киль и Голубь, которые раньше входили в общую Великую Южную Ассоциацию Молодых Звёзд Great Austral Nearby Young Association, GAYA. 11-2017-U1 мог быть выброшен из какой-то молодой планетной системы примерно 40 миллионов лет назад. По скорости, которой обладал объект до входа в Солнечную систему, можно сделать вывод, что родительской звездой Оу-Муа-Муа скорее всего был коричневый карлик. Ведь если бы объект разгоняла более массивная звезда, то его скорость была бы выше. Но это лишь предположение, так как 1I-2017U1 мог быть выброшен не только родительской звездой, он мог покинуть родную систему – и в результате столкновения с другим объектом или тесного сближения с планетой-гигантом наподобие нашего Юпитера. С достаточной долей вероятности можно говорить, что 6,8 миллионов лет назад этот объект прошел всего в 1,3 парсек от звезды HIP 17288 в 90 степени. Но очень маловероятно, что именно там был его настоящий дом. Для понимания масштаба замечу, что предполагаемый диаметр облака Оорта Солнечной системы примерно равен 0,62 парсек. В итоге, обогнув по дуге Солнца и разогнавшись до 87,7 км в секунду, космический объект продолжил свой полет в направлении созвездия Пегас, постепенно замедляясь. Примерно через 23 тысячи лет он покинет Солнечную систему, когда гравитация нашей звезды уже не будет удерживать его. И все же, что это был за объект? Астероид или комета? Неужели он только случайно пролетел так близко от Солнца, еще ближе от Земли? Особенно учитывая, что он не сближался ни с одной из известных нам звезд на расстоянии менее трех световых лет. И тут практически точное попадание. Я не буду заниматься конспирологией, но не сказать об этом тоже не имею права. Да, уже было опубликовано много статей и даже книг, утверждающих, что этот объект — что иное, как разведывательный корабль некой развитой космической цивилизации. Давайте разберем те аргументы, которые представляют сторонники техногенного происхождения Оумуамуа. Во-первых, как я уже упоминал ранее, это астрометрические измерения положения и фотометрические измерения блеска наблюдения, с которых и начнем. Астрономы используют анализ ряда фотометрических наблюдений, составляющих так называемую кривую блеска, для определения некоторых физических свойств изучаемого объекта. К примеру, ученые могут узнать период вращения объекта вокруг оси и ее ориентацию в пространстве, или же установить, что объект беспорядочно кувыркается. Могут определить амплитуду изменения блеска. В совокупности эти данные могут подсказать примерную плотность и форму объекта. Вот тут астрономов и ждал первый сюрприз. После анализа кривых блеска выяснилось, что Оумуа-Амуа как раз тот объект, который кувыркается, то есть его ось вращения меняет свой наклон с периодом около 7 часов. Это может говорить о том, что в прошлом объект испытал столкновение или же является его результатом – осколком одного из столкнувшихся тел. Вторым неожиданным открытием была амплитуда изменения блеска. Она составляла более 1,8 звездной величины, что, поверьте мне, очень много. Это может косвенно говорить о том, что 1i-2017u1 значительно меняет площадь отражательной поверхности, направленной к лучу зрения наблюдателя, то есть к нам. Представьте себе вытянутый камешек морской гальки, который вы крутите в своих пальцах. К вам попеременно направлена то узкая сторона, то длинная. Поскольку астероиды и кометы светят лишь отраженным светом, то при изменении ориентации объекта площадь отражательной поверхности тоже изменяется. А мы детектируем разное число отраженных фотонов. Да, помимо формы это может быть связано и с пятнистостью, когда отражательные свойства альбедо одной из сторон заметно отличаются от другой, но представить, что естественный объект обладает таким разительным контрастом довольно сложно. При моделировании изменения блеска Оумуамуа амуа можно сделать вывод, что наиболее согласованно с наблюдательными данными была бы форма чрезвычайно вытянутого эллипсоида, соотношение большой и малой полуосей, которого лежат в пределах от 5 к 1 до 6 к 1. Обычно у астероидов этот показатель не превышает 3 к 1. В качестве альтернативного варианта моделирование которого также хорошо согласуется с полученными кривыми блеска, можно предположить, что объект имеет форму тонкого диска. Но пока у ученых нет наглядных примеров существования подобных объектов в Солнечной системе, так что вариант вытянутого эллипсоида более консервативен. Конечно, подобные выводы ученых сразу породили конспирологические теории о том, что это космический корабль пришельцев как в каком-то фантастическом фильме. Может быть это так, а может и нет, но основываясь на личном опыте фотометрии объектов как естественного, так и искусственного происхождения, могу высказать свое мнение. Их кривые блеска характерно отличаются друг от друга, так как поверхности дают различные типы отражений, диффузное для естественных объектов и зеркальное для техногенных. Измерения Омуамуа показывают пример типичного диффузного отражения. Да, это можно аргументировать тем, что объект просто мимикрирует подъестественный. Но развивать эту тему далее в рамках данной книги я не стану. Все же здесь мы опираемся на сугубо научные факты. Если вернуться к странной форме объекта, то мы можем примерно рассчитать среднюю критическую плотность вещества, которая выдержит такую частоту вращения. Я не буду приводить формулы, так как это противоречит формату нашей беседы. Но скажу, что для того, чтобы сохранить целостность на протяжении долгого периода времени, Оумуамуа должен иметь плотность порядка π равной 2,2 г на сантиметр кубический, что отлично коррелируется со средней плотностью астероидов Солнечной системы. π средняя приближенно равно 2 г на сантиметр кубический. Как мы видим, здесь нет противоречий, но эти данные ставят под сомнение гипотезу о том, что 1I-2017U1 является ядром мёртвой кометы, которая уже израсходовала все свои летучие вещества. Дамоклоидом, названным так по имени первого представителя этого семейства астероида, 5335 335 дамокл. Скорее всего, по своему составу Оумуамуа, Может быть, ближе к самым древним железным астероидам нашей планетной системы спектральных классов D или P. Этот тип объектов характеризуется очень низким альбедо, схожим с отражательной способностью кометных ядер и красноватым цветом. Подобные объекты богаты углеродом и силикатами, а на их поверхности могут присутствовать области, покрытые водяным льдом. И это важное уточнение, к которому мы еще вернемся. С фотометрией мы разобрались. Да, Оумуамуа объект нетипичный, но не противоречащий физике. Давайте поговорим об астрометрии, которая также поставила много вопросов. Когда крупнейшие наземные оптические телескопы вместе с хаблом увеличили наблюдательную дугу до 80 суток, ученые баллистики поняли, что в движении 1i-2017-U1 присутствуют неучтенные негравитационные возмущения. Проще говоря, объект движется быстрее, чем предсказывают законы небесной механики. Такое поведение свойственно кометам, так как вырывающиеся струи летучих веществ работают как естественные маломощные реактивные двигатели. Более того, с удалением объекта от Солнца неучтенная сила, разгонявшая Омуамуа, стала уменьшаться, что опять же свойственно поведению комет, Меньше температура, следовательно, меньше и кометная активность. Но проблема состоит в том, что у Оумуамуа так и не обнаружилось никаких признаков кометной активности. А для объяснения расхождения в скорости она должна быть такой интенсивности, что стала бы легко заметной. То есть первый межзвездный объект должен был бы выглядеть как очень активная комета. Высказывались интересные предположения, что... Объект может быть огромным айсбергом из водородного льда, который сформировался из межзвездного молекулярного облака. Его сублимация под воздействием солнечного излучения могла обеспечить негравитационные возмущения, но сильно усложнила бы обнаружение объекта с Земли, так как наша атмосфера блокирует излучение на этих длинах волн. Вспомните историю обнаружения водородной оболочки комет. Но детальное изучение объекта осуществлялось не только с Земли, но и из космоса, как хаблом, так и космическим инфракрасным телескопом Спицер. После публикации этой теории другой группой ученых было показано, что подобный гипотетический объект не обладает необходимым временем жизни и должен был бы сформироваться вблизи Солнечной системы. В общем, Оумуамуа оставил после себя больше загадок, Чем дал нам новой информации? И эти вопросы пока остаются без ответа. Понять, что это все же был за объект, без прямого наблюдения с близкого расстояния, невозможно. Поэтому несколько групп ученых предложили варианты космических миссий преследования. Безусловно, большинство подобных идей останутся лишь научными статьями в журналах, но все же мне кажется, что о них стоит рассказать. Для примера возьмем гипотетическую миссию «Проект Лира». Для ее реализации предлагается выполнить гравитационный маневр у Юпитера с последующим разгоном космического аппарата при сверхтесном сближении с Солнцем до 2,1 миллиона километров. Это в пять раз ближе, чем расстояние, на которое к нашей звезде приближался нынешний рекордсмен — солнечный зонд «Паркер». И даже если бы эту сверхсложную задачу удалось решить, догнав Омуамуа, научный зонд обладал бы настолько высокой относительной скоростью, что изучение крохотного космического объекта, затерянного в космосе, было бы, мягко говоря, сильно затруднено. На исходя из наблюдательной дуги менее трех месяцев и до конца непонятой природы возмущений в движении 1I-2017U1, Такой перехват выглядит попросту невозможным. Более рациональный проект предложили Европейское и Японское космические агентства. Аппарат «Кометный перехватчик» Comet Interceptor будет загодя выведен в точку Лагранжа L2 системы Солнца-Земля и станет ждать своего часа. Как только астрономы обнаружат новый сверхинтересный объект, не обязательно межзвездного происхождения, то направят перехватчик к цели. Уже в момент завершения работы над рукописью этой книги 15 декабря 2022 года появилась информация, что EKA подписала контракт с итальянским подразделением Европейской космической компании OHB на создание космических аппаратов Comet Intercaptor. В его рамках будет создан один основной космический аппарат-носитель A и один дополнительный зонд B-1. Второй зонд B-2 будет построен японским космическим агентством. Кометный перехватчик планируется запустить в космос в качестве попутной полезной нагрузки вместе с космическим телескопом Ariel, старт которого намечен на 2029 год. После чего космический аппарат отправится к месту своего дежурства. Когда цель будет обнаружена, кометный перехватчик сблизится с ней, и, разделившись, основной космический аппарат и два зонда совершат пролёт примерно в 1000 километров от объекта, исследуя его с трёх разных направлений. Ещё одним вариантом выделенной миссии является проект NASA Bridge, оснащённый помимо научных приборов импактором, применявшимся ранее в ходе космических миссий Deep Impact и DART. Отличие в сценарии этой миссии состоит в том, что космический аппарат в полной готовности — должен находиться на Земле и будет оперативно запущен в космос лишь после обнаружения подходящей цели. Итак, первый межзвездный объект улетел, но менее чем через два года астрономов ждала новая, не менее интригующая находка. Ученые на протяжении десятилетий до первого открытия межзвездной кометы давали свои оценки популяции подобных объектов в окрестностях Солнца. В конце 1980-х годов считалось, что в кубе со стороной в один парсек должно находиться до 10 в 13 степени межзвездных комет. Возможности обзорных телескопов росли, как и их количество. Но ни одну комету из другой планетной системы не удавалось обнаружить. В начале 2010-х годов оценка была пересмотрена. Теперь астрономы стали считать, что таких объектов минимум в тысячу раз меньше, то есть... 10 миллиардов или 10 в 10 степени. Звездное небо постоянно сканировали уже несколько телескопов с диаметром главного зеркала более полутора метров. И опять ничего. Стали появляться новые оценки. Количество ближних межзвездных комет сократили до 10 в 5 степени, 10 в 10 степени. Но все же гипотетический размер их популяции оставался еще относительно велик. И открытие непременно должны были совершаться. И, как мы уже знаем, в 2017 году это наконец-то произошло. Правда, в тот раз была открыта не комета. А первая межзвездная комета все еще ждала своего часа и была обнаружена теплой крымской ночью с 29 на 30 августа 2019 года российским астрономом Геннадием Борисовым, что очень приятно. В отличие от Оумуамуа, в природе нового объекта не было никаких сомнений. Это первая, самая настоящая межзвездная комета. Спустя 11 дней после открытия, что немало, астрономов снова смущал эксцентриситет объекта. Открытие было официально подтверждено циркуляром, и новая комета получила обычное обозначение C-2019Q4 Борисов. А уже 24 сентября Международный астрономический союз IAU выпустил новый циркуляр, в котором говорилось о переименовании кометы C-2019Q4 Борисов во второй межзвездный объект 2I Борисов. Важно, что это межзвездное открытие, в отличие от прошлого раза, было сделано до сближения объекта с Солнцем, И еще оставались месяцы на детальное исследование этой потрясающей находки. Еще один важный момент. Комета Борисова уже после своего открытия была найдена на снимках фабрики транзиентов ЦВИКИ, ZTF, датированных 13 декабря 2018 года, когда она находилась на расстоянии около 8 астрономических единиц от Солнца. ZTF. ЦВИКИ Transient Facility Широкопольный астрономический обзор неба на базе 1,22-метрового телескопа Сэмюэлла Ошина в Паламарской обсерватории, Калифорния, США. Давайте поговорим об орбите новой кометы. Большой эксцентриситет Оумуамуа, который так озадачил ученых в 2017 году, не шел ни в какое сравнение с тем, которым обладала первая межзвездная комета — Е равно 3.356 тысячных. Превышение практически в 3 раза. Скорость кометы на расстоянии в 200 астрономических единиц от Солнца составляла рекордные 30,7 км секунду. Для Оумуамуа этот показатель равен 26,3 км секунду. а для моей первой кометы C/2010 X1 Еленин Эксцентриситет, который лишь незначительно превышал единицу, эта скорость составляла всего 3 км в секунду. Разница, как говорится, на лицо. Геннадий Борисов обнаружил свой объект вдали от солнечного апекса, где как раз и был найден 1i-2017U1, что смутило ученых. Долгое время считалось, что межзвездные объекты будут иметь анизотропную кластеризацию, как короткопериодические или долгопериодические кометы из пояса Койпера. Многие из них обладают небольшим наклонением орбиты вследствие орбитальной эволюции или места своего формирования. То есть они обнаруживаются в достаточно узкой полосе небесной сферы вблизи эклиптики. Динамически новые кометы из облака Оорта напротив изотропны, Они могут появиться из любой точки на небесной сфере, и этим они более опасны. Вот и комета Борисова вылетела там, где никто не ждал открыть первую межзвездную страницу. Но раз есть вопрос, нужно искать и научный ответ на него. И он был найден. Численное моделирование орбит подобных объектов показало, что изотропные свойства могут иметь очень старые объекты с экстремально большим эксцентриситетом путешествующие по Вселенной много дольше оу -Муа, муа Таких странников можно ждать откуда угодно. Примерная точка вхождения кометы 2Ай-Борисов в Солнечную систему находится в созвездии Кассиопея, недалеко от границы с Персеем. И это направление говорит о том, что комета была рождена в далекой планетной системе, скорее находящейся в галактическом диске, чем в Гало. Галактический диск – часть структуры спиральных и линзовидных галактик. Имеет плоскую форму и содержит спиральные рукава и в некоторых случаях перемычку – бар. В диске больше молодых звезд, газа и пыли, чем в галактическом гало. Галактическое гало – сфероидальный компонент галактики. В основном состоит из разреженного, горячего газа, звезд и темной материи. Во внешней своей части переходит в галактическую корону наиболее массивный компонент галактики, в основном состоящий из темной материи. Но ответ на главный вопрос, время путешествия, нам неизвестен. Этот параметр еще более неопределенный, чем в случае с 1I-2017U1. Мы можем строить лишь призрачные предположения о том, какая из планетных систем была домом кометы 2I-борисов. В качестве претендентов указывают HIP 16242, ROS 573, HIP 24344, HD 34327 и HIP 118281, GJ 4384. Сближение с Солнцем до двух астрономических единиц – состоявшаяся 8 декабря 2019 года, ещё сильнее разогнала межзвёздного странника и направила его прочь из нашей системы в направлении созвездия телескоп. Давайте вернёмся к самой комете. Как только стало понятно её происхождение, телескопы по всему миру и даже находящиеся вне Земли стали усиленно изучать гостя из далёкой-далёкой планетной системы. На первый взгляд, химический состав межзвёздной кометы — не сильно отличался от усредненной композиции динамически новых долгопериодических комет Солнечной системы. В нем также присутствовал циан, который в начале XX века был впервые обнаружен у кометы Галлея. В спектре кометы Борисова был найден и атомарный кислород, что может говорить об испарении воды с производительностью аналогично известным местным кометам. Но при более детальном анализе наблюдений, выполненных не только оптическими телескопами, начали вырисовываться и различия. К примеру, комета Борисова оказалась необычно богата монооксидом углерода, угарным газом СО, что сильно выделяло ее на фоне большинства комет Солнечной системы. Наиболее близка к ней по этому показателю достаточно редкая голубая комета c 2016 r 2 Fun-Stars цвет, который как раз и обуславливается избытком СО. Это редкий тип комет для нашей системы. По текущим оценкам они составляют не более 4% от общего числа всех изученных образцов. К этому же типу относятся кометы C-1908R1 Морхаус и C-1961R1 Химосон. Помимо изучения газовой оболочки межзвездной кометы — предпринимались вполне удачные попытки исследования ее ядра, в том числе с привлечением космического телескопа «Хаббл». Полученные данные позволили оценить диаметр ядра в 600-800 метров. Кроме того, удалось с высокой точностью определить период его обращения вокруг своей оси, что бывает нечасто, ведь, как мы помним, само ядро закрыто от нас газово-пылевой оболочкой. Более того... Ученые с приемлемой точностью смогли рассчитать даже ориентацию оси вращения. Кривая блеска кометных ядер, а точнее псевдоядра, ведь само ядро окружено плотной атмосферой, всегда сглажена. Нет явно выраженных максимумов и минимумов. Но все же иногда удается определить основные параметры вращения. По фотометрическим измерениям, полученным 23-25 декабря, 2019 года ученые установили период вращения π, равный 10,67 часа. При этом амплитуда кривой блеска составила всего 0,5 звездной величины. Сравните с амплитудой в 1,8 видимой звездной величины для Омуамуа. Стоит отметить, что астрономы не утверждают, что реальный период вращения – не может быть полупериодом найденного значения, то есть p равно 5,34 часа. Такое решение тоже возможно. Очень часто при определении этого параметра даже для обычных астероидов можно ошибиться, так как оба решения выглядят правильными. Но в случае со среднестатистическим астероидом форму которого можно грубо аппроксимировать эллипсоидом, на фазовой кривой блеска мы должны увидеть два минимума и один максимум. Еще раз представьте себе вытянутый камень, который вы вращаете в руках, где большей площади соответствует и больший блеск. При фотометрии псевдоядра активной кометы мы вполне можем иметь верное решение с одним максимумом и минимумом. Отсюда и возможное расхождение оценок. Определение ориентации вращения показало, что джеты протяженностью 2-3 тысячи километров, вырывающиеся из ядра кометы, локализованы как раз в околополярной области, при этом они достаточно стабильны. Их геометрия существенно не поменялась на протяжении 70 часов наблюдений. Напомню, что для получения этих данных необходимо было добиться сверхвысокого разрешения изображения в 0,04 угловой секунды на пиксель, Под таким углом виден торец листа книги, которую вы можете держать в руках при наблюдении с расстояния в полкилометра. 21 декабря комета Борисова подошла на минимальное расстояние к Земле 1,937 астрономических единиц, достигнув максимума блеска, превысившего 15 видимых звездных величин, после чего ее блеск стал стремительно падать. С 4 по 9 марта начали появляться многочисленные сообщения об оптических вспышках, достигающих амплитуды в 0,7 видимой звездной величины. 23 марта на комету Борисова вновь навели космический телескоп «Хаббл». Полученные изображения не выявили предполагаемого разделения или разрушения ядра, которое могло бы вызвать зафиксированные вспышки. Наблюдения были повторены 28 марта и вновь ничего. Ученых ждал сюрприз лишь 30 числа. На новых кадрах были отчетливо видны два компонента, разошедшиеся на 230 километров. Астрономы вернулись к кадрам предыдущего наблюдения и, аккуратно сложив их воедино с учетом собственного движения кометы, увидели, что на тот момент псевдоядро уже было слегка вытянутым что как раз и может служить первым признаком разделения ядра. Время на следующую наблюдательную заявку под номером GO 16 было выделено 3 апреля, и международная команда ученых ждала его с огромным волнением. Что же происходит с кометой? А комета, несмотря на разные предположения о ее незавидной судьбе, продолжала здравствовать. Ее второй компонент снова был невидим, Скорее всего, он полностью распался при достижении критической скорости вращения. Лишь в юго-западном направлении от ядра был хорошо заметен шлейф выброса вещества, по всей видимости, спровоцированного отделением небольшого фрагмента ядра. Дальнейшие расчеты показали, что этот осколок был действительно небольшим. Астрономы предполагают, что его масса составляла порядка 120 тысяч тонн, или равно по порядку величины 0,6% общей массы кометного ядра, а диаметр не превышал 8-10 метров. Так что путешествие сквозь Солнечную систему не уничтожило этот реликтовый объект, и он продолжил свой полет. Когда автор писал эти строки, с момента открытия кометы Борисова прошло ровно 3 года, и она до сих пор остается единственной известной межзвездной кометой. Когда же ждать новых открытий? Я думаю, что в этом нам поможет строящийся уже более 10 лет 8,4-метровый и обзорный телескоп «Симони» обсерватории Вера Рубин, ранее известный как LSST. Чарльз Симони. Английский «Чарльз Симони». При рождении Кары Шимонии. Год рождения – 1948. Американский миллиардер венгерского происхождения. Архитектор программного обеспечения. Основал и возглавлял группу приложений Microsoft, где создал первые версии Microsoft Office. Соучредитель компании International Software. Приобретена Microsoft в 2017 году. Двукратный космический турист на кораблях «Союз ТМА» 2007 и 2009 годов. Филантроп, его личный вклад в создание обсерватории Вера Рубин оценивается в 100 миллионов долларов. Вера Рубин. Английский Вера Купер Рубин, урожденная Купер, английская Купер, 1928-2016. Американский астроном-наблюдатель, известная своими исследованиями скорости вращения галактик, приведшими к предсказанию существования темной материи. Large Synoptic Survey Telescope, LSST. Большой синаптический обзорный телескоп с главным зеркалом диаметром 8,4 метра. Возводится с 2011 года на вершине горы Сьерропачон, Чили. И вот почему этот телескоп сможет покрывать всю доступную ему область небесной сферы. А это примерно 18 тысяч квадратных градусов с проницанием до 24-24,5 звездной величины за трое суток. Исключения составят околополярные области и зоны вблизи галактического экватора, где плотность звезд максимальна. Синаптический, то есть универсальный обзор, будет работать сразу по большому числу научных направлений, таких как исследование темной энергии и материи скрытой массы, поиск малых тел Солнечной системы, в том числе и сближающихся с Землей, детектирование оптических транзиентов, вспышки вне галактических сверхновых звезд, катаклизмических переменных звезд, галактики и оптические послесвечения сиротских гамма-всплесков, а также обнаружение межзвездных объектов, которое должно выйти на качественно новый уровень. Катаклизмические переменные — класс астрономических объектов, относящихся к переменным звездам и проявляющих вспышечную активность. Гамма-всплески орфаны, сироты — короткоживущие источники, являющиеся оптической составляющей недетектированного гамма-всплеска. Приведу расчеты ученых, основанные на компьютерном моделировании. Астрономы планируют открывать от 9 до 19 межзвездных объектов в год на дистанции до полутора астрономических единиц от Земли с эксцентриситетом орбиты Е меньше 5 и скорости до 70 км в секунду на расстоянии в 200 астрономических единиц от Солнца что более чем вдвое превышает скорость кометы Борисова — 30,7 км в секунду. Причем около трети из этих объектов могут стать целью для космических миссий, о которых мы уже говорили. Ограничения умеренные, дистанция перехвата до одной астрономической единицы и скорость сближения до 55 км в секунду. А это уже достаточно оптимистичный прогноз, дающий надежду, что за 10 лет поисковой работы, которая по планам, к сожалению, неоднократно сдвигавшимся, должна начаться в середине 2024 года. Будут открыты свыше сотни новых межзвездных странников, и хотя бы один из них будет детально исследован с помощью космических миссий Comet Interceptor и BRIDGE. Сейчас все мы стоим у истоков изучения подобных объектов крохотных осколков далеких неизведанных миров. И это чертовски волнующе.